Запись 38. Из ургида до усть -Кяхты я ехал на лошадях. Затем на пароходе по Селенге приплыл в Верхний удинск и на пристани узнал, что австрийцы объявили войну Сербии. В России идет всеобщая мобилизация. Началась моя новая жизнь. В Петрограде я занимался формированием пополнений для фронта. Позже сам попал на фронт, И летом 1917 года был ранен в плечо круглый, как у кремневого ружья, шарапнельной пулей. Госпиталь находился в Гатчине. К сентябрю рана почти зажила. Я выходил в город, гулял в дворцовом парке. Дворец принадлежал великому князю Михаилу Александровичу, но хозяин был на фронте. После революции сторожа впускали сюда любого желающего, будь он хоть сколько-нибудь прилично одет. Парк был запущенный, в глухих углах попадались заросшие кустарником гроты, постаменты без статуй, полуотесанные глыбы розового финского гранита с выбитыми на них собачьими кличками, похожими на названия над надгробие любимых охотничьих псов Александра Третьего. Возле ворот, предлагая себя на роль гида, охотился на туристов ушлый гатчинский сторожил. За рубль он провел меня по парку и, среди прочего, показал мрачного вида амфитеатр с ареной и замшелыми скамьями по одну сторону его овальной каменной чаши. Покойный государь тешился здесь петушиными боями. При Павле Первом в амфитеатре устраивались рыцарские турниры, но за сто лет царские забавы измельчали, плюмажи слетели со шлемов и прыгали по арене, рассыпаясь пухом. В Урге я не раз наблюдал, как китайцы стравливают петухов. Воспоминания о том, как летят перья, как болтается на кровавой нитке выклеванный глаз, вопят и беснуются, сделавшие ставки зрители, оказалось неожиданно острым. Среди публики бывало много детей, и Дамдин этим возмущался. Говорил, что у них, у монголов, такое невозможно. Маленьким детям не позволяется присутствовать ни на охоте, ни при убое скота... До семи лет они не видят крови и не знают, что такое смерть. Цепочка ассоциаций привела меня к Домдину, о котором я на фронте вообще не вспоминал. А спустя неделю на воздвижении, выйдя из госпиталя и вернувшись к себе на Петроградскую сторону, где я в то время снимал квартиру, я увидел его на Кронвергском проспекте. Накануне попалось на глаза газетное сообщение о прибывшей в Петроград монгольской делегации. Делегаты собирались просить Временное правительство о помощи против китайского генерала Сюиши Чжена, который уже ввел войска в восточные районы Халхи и вынашивает планы похода на Ургу с целью не заложить Богда Гагена и ликвидировать гарантированную Россией автономию внешней Монголии. Ниже сообщалось, что на Кронвергском проспекте в фойе цирка «Модерн» развернута передвижная выставка, посвященная прошлому и настоящему этой страны. Экспонаты подобраны при участии русского дипломатического агентства в УРГЕ. Работает буфет. Я отправился туда на следующий день. Выставка занимала один угол слева от входа. На стене развешаны фотографии, сбоку торчит флагшток с монгольским флагом. Вытканный на нем знак Соембо терялся в складках обвисшей ткани. Рядом базарный лоток с фанерным навесом на увитых разноцветными лентами столбиках. В центре лотка стоял тронный портрет Богда Гагена под охраной двух внушительных будд из посеребренной бронзы, а его примыкавшая к стене задняя часть была декорирована разрисованной в тибетском духе клеенкой с длинными облаками и какими-то фигурами. В тот момент я их не рассмотрел. Посетителей, кроме меня, было четверо. Две женщины мещанского облика перебирали разложенные на лотке изделия народных промыслов, в основном мастерски, вырезанные из дерева фигурки домашних животных с ценниками на рогах. Двое мужчин разглядывали фотографии. Пояснение давал интеллигентный монгол в синем деле из дорогой долембы. Я без труда его узнал хотя в урге он всегда одевался по-европейски. Лицо его не изменилось, лишь еврейская скорбь в глазах исчезла. Он тоже меня узнал. И расплылся в улыбке. — Борис Антонович! Господин капитан! — Уже подполковник, — сказал я, пожимая ему руку. Сели в буфете, взяли пиво, сухарики, по паре сардинок на брата, Обсудили политическую обстановку и здоровье Богда перебрали общих знакомых. Я поинтересовался, неизвестно ли ему что-нибудь о Серовых, как они поживают, где, остались во Владивостоке или уехали. Гершович сделал грустное лицо. Оказалось, в позапрошлом году Серов умер от рака легких. Еще из Урги он ездил в Иркутск. Там, в военном госпитале, его просветили на рентгене и поставили диагноз. Но Ангелина Георгиевна не знала о его болезни. Он ей тогда ничего не сказал. Хотя в авантюру с рудниками он ввязался из-за нее. Она бы получала дивиденды после его смерти. Врачи дали ему полгода жизни. Вот он и постарался ускорить поход на бархуто, передвинуть его с конца лета на весну. Не думал, что проживет целый год. Боялся оставить жену и дочь без средств. Я удивился, откуда ему это известно в таких подробностях. Он ответил, что от нее и известно, от Ангелины Георгиевны. Они дружны по-прежнему. Когда Серов умер, один богатый Баргут дал ей денег на школу с пансионом для монгольских девочек, и она с Машей возвратилась в Ургу. Сейчас в ее школе около сорока учениц, но это не предел, будет больше. Маша учится вместе с ними». Часть предметов ведет сама Ангелина Георгиевна, часть — цепелма. Замуж она больше не вышла, нашла себя в педагогике. Они с Ангелиной Георгиевной живут душа в душу. Никто, кроме друг друга, им не нужен. Возится со своими сопливками и счастливы. «Дай ты Бог», — сказал я. Мы допили пиво и вернулись к выставке. Теперь я присмотрелся к клеенке позадил отказ с сувенирами. Во всю ее длину художник изобразил компанию из примерно полутора десятков сидящих за пиршественным столом монголов. Тот, что посередине, был самым монументальным. По мере удаления от него в ту и другую сторону фигуры постепенно теряли в росте и физической массе. Манера живописи была самая примитивная. Пропорции не соблюдены, тени не наложены, как будто свет падает равномерно из каждой точки окружающего пространства. Любой контур заполнил одним-единственным цветом. На чем дольше я смотрел, тем сильнее волновала меня поразительная яркость красок. Все анатомические огрехи меркли в их сиянии. А необходимое, как я привык думать для художника, умение различать и передавать на холсте полутона и оттенки не казалось таким уж обязательным. Гершович стал объяснять, кто тут изображен. В центре — Чингисхан, слева от него — Угдей, дальше — Абатайхан, Сокта-Тайджи, Ундургаген, Бадзар, великий монгольский просветитель, создатель алфавита Сайомба, выдающийся скульптор-летейщик. Прочие имена ни о чем мне не сказали. «А вот и наш друг», — указал он на крайнюю в левом ряду самую из всех маленькую фигурку в желтом княжеском деле и шапочке с двумя павлинями перьями. На живого Дамдина, каким я его помню, этот человек был мало похож. Но идеальная симметрия обеих половин лица по сторонам от линии носа говорила, что он изображен в момент перехода из низшей формы существования в высшую. С этим лицом, а не с тем, каким я увидел его в бархуто, когда Зундуй Гилун вонзил нож в спину китайскому лейтенанту, он очнулся для новой жизни. До семи лет он не видел крови и не знал смерти, и после нее вернулся в те блаженные времена. Бадхисатва Манчжу Шри мечом рассек мрак его заблуждений, поэтому никакого оружия при нем не было — В руке он держал бутон лотоса, знак покоя и совершенной радости. Слезы встали в горле. Я сглотнул их, не подпуская к глазам, и перевел взгляд на конец другой шеренги, той, что тянулась не слева от Чингисхана, а справа. «Не ищите, его нет», — догадался Гершович, кого я там высматриваю и при этом надеюсь не увидеть. «Знаете, кстати, как он кончил?» Хотя откуда же вам знать? Его отправили в Якутскую область, на поселение, и он отказался уплатить карточный долг какому-то ссыльному из уголовных, и тот его зарезал. Народу на выставке прибыло. Подошли сидевшие до того в буфете двое лам, молодой и старый. Наголо гладкие, они пересекли наполнявшиеся публикой фае, как два тюленя, случайно заплывшие в тропическую бухту с летучими рыбками и черепахами, Искрестив ноги, уселись на полу под стеной с цирковыми афишами на фоне воздушных гимнасток, усатых силачей с гирями, борцов, клоунов, дрессированных собачек. Для них есть пять запретных мест. Винная лавка, дом терпимости, Егорный дом, бойня и царский дворец, улыбнулся Гершович. Цирк в этом списке не значится. Ламы положили перед собой на коврике и раскрыли на закладке большую с том бракгауза и эфрона книгу с разноцветными, как в детской книжке, буквами. И речитативом, резко переходя от высоких тонов к низким, затянули молитву. Они находились тут как элемент национального колорита, как экспонаты выставочного павильона. Но голоса и лица у них Были такими, словно от их пения зависит что-то необычайно важное. «О чем они молятся?» — спросил я. «О счастье для монгольского народа», — ответил Гершович. «Если забыли язык, могу перевести». В его переводе пели они следующее. «Да укротится всякое зло, поставляющее преграды телу, духу и слову о муках рождения». Болезни, старости и смерти. Да укротится всякое зло, поставляющее преграды добродетели, несущие страдания и беды, во главе которых идут болезни людей, болезни скота, войны распри и смуты раздоров. Да укротится всякое зло, поставляющее преграды росту семян и корней, накоплению сока плодов и полевых растений. Да укротится всякое зло, поставляющее преграду доброй славе, обилию потомства, друзей, скота и домашнего скарба. Да укротится всякое зло, поставляющее преграды увеличению коровьего и кобыльего молока, масла и творога. Я опять обратился к картине. Местом пиршества был широко распахнутый навстречу зрителям громадный шатер, осененный красным, как тональность до мажору Скрябина, солнцем и того же размера молочно-белой луной, отцом и матерью монгольского народа. Все внутреннее пространство шатра полнилось золотистым туманом, свидетельствующим о незримом присутствии божества или божественности самих пирующих. Герои и мудрецы восседали на стопках плоских подушек колбоков, На низких столиках перед ними стояли чаши с кумысом, чашки с чаем и блюда дымящегося мяса. На блюдах лежали сушеный сыр, изюм, финики, орехи. Я сделал полшага в сторону, чтобы оказаться прямо перед Дамдином. Он смотрел куда-то мимо меня, и как я не пытался встретиться с ним глазами, как не менял позицию, приседая и отклоняясь то вправо, то влево, Поймать его взгляд мне не удалось.